После Турин отыскал Гвиндера и сказал ему, «Гвиндер, милый друг, опять одолевает тебя печаль, гони же ее прочь, ибо исцелишься ты под кровом родни своей и в ясном свете Финдуилос». Гвиндер посмотрел на Турина долгим взором, но не сказал ни слова,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 Хотелось бы мне, чтобы мыслили мы согласно, ибо я твой должник, и не забуду того. «Не забудешь?» — откликнулся Гвиндер. «Однако ж деяния твои советы до да неузнаваемости изменили дом мой и родню мою. Тень твоя пала на них. С какой бы стати мне радоваться?» Не я ли всего из-за тебя лишился? Этих слов Турин не понял и предположил лишь, что Гвиндер завидует его месту в сердце короля и на королевских советах. Но Гвиндера, когда Турин ушел, одолели в одиночестве мрачные мысли, и проклял он Моргота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 По-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь. Ныне не гожусь я тебе в мужья. И не доблесть моя, Не совет не в чести боли. Финдуилась же, расплакалась. «Не плачь, пока нет к тому повода», Промолвил Гвиндер. «Но остерегись»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 Не подпади под его власть, Иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель. Выслушай меня. Воистину он Агарваэн, Сын Умарта, Ибо настоящее его имя Турин, Сын Хурина, Того самого, кого морга держит узником в Ангбанде, И на род Наложил проклятие. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглира. Разве я незримая тому подтверждение? Тогда поднялась Финдуилос. Воистину величественная, как королева. Затмился твой взор, Гвиндор, промолвила она.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 «Потому что Иоанн тоже нуждается в утешении, ибо разлучен с родней своей», — отвечала Финдуилос. «У вас, у обоих, свои нужды». «Но как же, Финдуилос? Мало того, что вынуждены я признаться в безответной любви, так ты теперь упрекаешь меня в том, что слова мои ложь?» Нет.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 В «Повести мира» Адонеделю отведено место не из последних. И однажды, в далеком будущем, он померяется силой с самим Морготом. «Он исполнен гордыни», — промолвил Гвиндер. Но и милосердие ему не чуждо отозвалась Финдуилос. Сердце его еще не пробудилось, —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 провидя истину зорким взглядом Эльдор. Турин же, не ведая, что произошло между Гвиндором и Финдуилос, был с ней все ласковее и мягче, по мере того, как становилась она все печальнее. Но однажды сказала ему Финдуилос «Тхурин Адонедель». Зачем скрыл ты от меня свое имя? Кабы знал я, кто ты, чтила бы я тебя не меньше, но лучше понимала бы твое горе. Что ты имеешь в виду? — спросил он. Кто же я таков, по-твоему? Турин, сын Хурина Талиона, вождя людей Севера.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 Морвен, наконец, бежала из Дарламина вместе с дочерью Нейанар и отважилась на долгий путь к чертогам Тингала. Там ожидало её новое горе. Ибо не нашла она Турина. Ничего не слышали о нем в Дариате с тех пор, как драконий шлем исчез из земель к западу. Но Морвен и Ниэнар зажили в Дриате гостями Тингала и Мелиан в чести Ихоле. Их